глава 32. кортни «Давай, Джей-Джей, засовывай в ротик еще одну, последнюю ложечку пюре, и пойдем спать!» Прошу сына с улыбкой, хотя удерживать ее на губах невыносимо сложно. «Но нужно, перед Джереми я должна держаться!» «Нет, не хочу спать!» – протестует он и тут же зевает. «Я хочу еще поиглать! С мацынкой!» Он имеет в виду то, что я принесла в квартиру после ухода Пола. Джей-Джей, как увидел её, так позабыл обо всех остальных игрушках. Не отлипал от подарка Пола до самого ужина. Уверена, сейчас уложить его будет настоящим испытанием. «Машинка никуда не уедет, поиграешься с ней завтра. А сейчас идём мыться и в кровать». «Нет, не хочу в кровать, хочу машинку!» Начинает конечить он, бередя мои и без того расшатанные нервы. «А я сказала в кровать!» «Нужно идти спать. Что тебе сказал дядя Логан? Помнишь, маму нужно слушаться». Напоминаю я, но сын уже врубил свои любимые сирены с плачь и нытья. Если всё время после операции я шла у него на поводу и потакала его капризом, то сейчас у меня не осталось моральных сил возиться с ним. «Прекратить, Джереми, это не сработает. Если я сказала идти мыться и спать, значит, ты должен слушаться». «Нет!» протягивает он и кулачком по своему детскому столу. Этот незначительный удар выводит меня из себя, побуждая сделать то, что я не делала в общении с сыном с момента, как узнала, что у него порог сердца. вскочить со стула, возвысившись над Джереми, и закричать. «Всё, хватит, Джей-Джей, разве ты не видишь, что мама устала? Так сложно сделать то, что я тебе сказала». Мой крик сотрясает стены кухни. Но мне этого не хватает, чтобы выпустить на волю весь скопившийся накал. И я хватаю пустую детскую тарелку и швыряю её в раковину. Треск посуды вынуждает Джереми испугаться и замолчать. Он в изумлении смотрит на меня, в его глазах стоят слёзы. Но теперь уже не из-за желания добиться от меня разрешения поиграть, а из-за страха. Чёрт, что здесь происходит? На шум прибегает Мариса и начинает переводить обеспокоенный взгляд с меня на Джереми. И обратно. Я пытаюсь успокоиться, но тщетно. Меня трясёт. Голова раскалывается, к глазам подступают слёзы, а к сердцу нарастающее чувство вины. Я не должна была срываться на Джереми. Он не виноват в моих проблемах. Но не могу я больше сдерживаться. Его очередные капризы добили меня. «Ложи его спать. Я не в состоянии». Прошу Марису и из кухни, скрываясь во второй спальне, так как в мою комнату няня пойдёт укладывать джей -Джея. Потом я обязательно извинюсь перед сыном. Объясню, что не хотела на него кричать и уж тем более пугать, но это позже. Сейчас мне нужно побыть одной, как бы невыносимо это ни было. Добираюсь до кровати и на живот. Не двигаюсь, не сдаю ни звука, просто лежу и пытаюсь дышать размеренно, чтобы расслабиться отключиться, но, увы, сна не в одном глазу. Опять. Тело ноет от переутомления, а в голове роятся сотни мыслей, вопросов и страхов. Они гудят, зудят, раздражают нервную систему. Пул уже поговорил с Евой, узнал, почему она промолчала. Что будет делать дальше? Вернется ли ко мне? Если вернется, то сможет ли разрываться между двумя женщинами, одна из которых носит под сердцем его ребенка? А я? Смогу ли я смириться с тем, что мне придется всю жизнь делить его внимание с другой семьей? Ведь Пол наверняка захочет проводить всё своё свободное время с малышом, быть участником каждой стадии его развития и взросления. Он будет прекрасным отцом и на первое место всегда будет ставить своего ребёнка. А я с Джей-Джеем навсегда останусь на вторых ролях, иначе быть не может. Господи, почему всё так сложно? За что мне всё это? За что нам всё это? И сумеем ли мы найти способ справиться со всей этой ситуацией? Я же, дура, всего лишь хорабрилась перед Евой, когда заявила, что смогу принять чужого ребёнка. Но сказать это одно, а сделать — другое. Особенно мне, деда-ненавистница. Это будет практически невозможно. «Чёрт, прекрати! Прекрати думать и поспи, умоляю!» Заклинаю самой себя, сжимая руками покрывало. «Пожалуйста, отключись. Хотя бы ненадолго! Тебе это нужно, иначе свихнёшься!» Произношу, едва слышу свой голос из-за бешеного сердцебиения и вздрагивает неожиданности, когда моей головы касается маленькая ладошка. Резко поднимаю голову от матраса и открываю глаза, встречаясь с грустным личиком сына. «Джереми, ты что здесь делаешь? Я же сказала, что тебе пора идти спать!» Усталым голосом повторяю я, мысленно ругая Марису за то, что она упустила его из виду и позволила прийти ко мне. Однако вся злость мгновенно испаряется, когда Джей-Джей виноватым глазком произносит. «Я не буду играть с Масынкой. Мамочка, я пойду спать. но ну, можно с тобой?» Он смотрит на меня, как преданная собачка, обычно смотрит на любимого хозяина. И мое сердце вмиг тает, словно пломбир в знойную погоду. «Конечно, можно. Залезай!» Протягиваю сына руку, и он без промедления забирается на кровать. Укладывается рядом со мной и устремляет на мое лицо задаченный взгляд. «Тебе плохо, мама?» Спрашивает он таким серьёзным тоном, какого я никогда ещё не слышала. Переживает сладкий. Или же испугался на кухне куда сильнее, чем я думала изначально. «Нет, всё хорошо, Джей-Джей». Растягиваю губы вялой улыбке, приобнимая его. И прости меня за то, что накричала. Мама просто устала. Мне тоже нужно поспать. И станет лучше. «Значит, ты не забоела?» Задает ещё один тревожный вопрос. «Нет, я здорова». а Лиса сказала, что ты забоела». Мне нельзя плакать, пока дуба есть. И я не буду. Мама, обещаю». Он прикладывает ладошку к моей щеке нежно гладит распространение живительное тепло по всему телу. «Хотис, я тебе полетю». «Полечишь? Как?» С губ срывается усмешка. «Как ты летишь с меня? Мамочка, где у тебя боит?» Вся душа болит, агонизирует, ежесекундно разрывается, как тонкий лист бумаги. но естественно, вместо правды я отвечаю». Здесь. Указываю пальцем на щёку, и мой мальчик тут же целует это место. И здесь. Теперь показывая на нос, который тоже награждается поцелуем. И здесь тоже. Касаюсь своего лба. И Джереми оставляет три коротких поцелуйчика, а затем со всей серьёзности смотрит мне в глаза. «Я спас тебя!» Моя улыбка становится шире и впервые за последние дни искренней. «Спас! Ты самый лучший доктор на свете!» Джереми расплывается в своей фирме на озорные улыбки, и я вздыхаю вместе с воздухом, выпуская из себя изначальную долю напряжения. «Я люблю тебя, мамочка!» «А я тебя больше жизни!» «Не боей и бойся!» «Не буду, мой хороший, не буду!» Сжимай его в своих объятиях, и он делает тоже же, щекой в мою грудь, к месту, где бойко стучит ноющее сердце. «Мой мальчик — мое спасение!» И, кажется, мне нужно почаще себе об этом напоминать. Пока он рядом, живой, здоровый, ничто другое не должно иметь значения. Да, не должно, но, к сожалению, имеет. Однако лежа в обнимку с Джереми, я действительно чувствую облегчение. Несильное, но позволяющее мне, наконец, провалиться в сон. Беспокойный, поверхностный. Настолько чутки, что я пробуждаюсь сразу же, как в кармане джинсов раздается вибрация айфона. В комнате тихо и темно, на улице тоже. Бросаю быстрый взгляд на часы пол третьего ночи. Кто мне может звонить в такой час? Вытаскиваю телефон, и когда вижу на экране имя Пола, пульс подлетает, а страх с волнением окатывает меня от корней волос до кончиков пальцев. Что-то случилось? В сонном разуме пролетает одна единственная мысль, и я аккуратно вытаскиваю руку из-под головы Джеджея, накрываю его одеялом и в темпе выхожу из спальни, закрывая за собой дверь. «Алло, Пол?» Не успев до конца отойти от сна, хрипло спрашиваю я, надеясь услышать в ответ любимый голос, но вместо него слышу женский. «Нет, это не пол!» «Это ещё как понимать!» встряхиваю головой, пытаясь взбодриться и врубить все мозговые процессоры. «Ева, это ты? С полом что-то случилось?» «Нет, это не Ева!» «Ну да, с вашим полом что-то случилось!» и Я прекращаю дышать. Горло подступает тошнота от ужаса и тотального непонимания. «Что? Что случилось? Где он?» «Успокойтесь, пожалуйста. В общем и целом с ней все в порядке, ну, по крайней мере, в физическом плане». «И что это означает? Вы можете нормально все объяснить. Кто вы вообще такая?» «Меня зовут валерий но в принципе это не имеет значения. Я бармен в баре, в которой ваш друг, муж или родственник, черт его знает, кем он вам является, пришел несколько часов назад и надрался до беспамятства. Мы через полчаса закрываемся, и мне не хотелось бы вызывать полицию, чтобы его забрали. Сам он уйти не в состоянии. Поэтому я набрала номер, на который ваш пол хотел отправить сообщение, но, видимо, не осилил, так как пальцы отказали от перебора алкоголя». Я шумно выдыхаю, несмотря на свербящую в груди тревогу. Он просто пьян. Это не страшно решаемо. «Скажите адрес. Я приеду и заберу его». «Эм... Советую вам взять с собой сильного грузчика. Одна вы его вряд ли дотащите, даже до двери. Он в полном ауте». «У вас там нет охранников, которые могли бы мне помочь?» «Нет. У нас тут не клуб, а обычный бар». «Ясно. Ладно, я найду кого-нибудь». Заверяю барменшу. Запоминаю адрес бара и сбрасываю вызов. А сразу после долго не недумы набираю номер Дианы. Больше звонить мне некому. В своём нервном состоянии я решила не садиться за руль, а вызвать такси. Мне жизнь моя дорога. Водитель доводит меня до бара «Элемент» за пять минут. И как раз в это время около входа останавливается чёрный внедорожник, из которого выходит сонный и недовольный Логан. Ещё бы. Своим звонком Диане я вытащил его из тёблой постельки посреди ночи. Любой бы на его месте негодовал. Однако Логан — настоящий друг. Он без уговоров и вопросов согласился мне помочь. Ну, точнее, Полу. А ради меня он и палец о палец не ударил бы. «Привет. Спасибо, что приехал. Подойдя к нему, благодарю». «Разве я мог поступить иначе?» Безрадостно усмехается он и ведёт подбородком в сторону входа. «Давай идём. Мне вставать через три часа. Хотелось бы успеть ещё хоть немного поспать. Конечно, идём». Мы входим в бар, в нём уже нет посетителей, музыка не играет, почти весь свет выключен, а на столах стоят перевёрнутые стулья. На всех кроме одного. Именно за ним и сидит пол, и, впечатавшись щекой в деревянную поверхность, крепко спит. Рукава его рубашки закатаны до локтей, волосы растрёпаны, будто он неоднократно ерошил их, и сжимал у корней. На глаза наворачиваются слёзы от этой картины, но я несколько раз моргаю, чтобы не позволить им пролиться. «Ну нифига ж себе! Да он в дрова!» Поражается Логан, когда касается плеча спящего друга и несколько раз встряхивает. Нули реакции. «Сколько ж ты выхлебал, чтобы так надраться?» «Две бутылки виски!» За нашими спинами раздается женский голос той самой Валери. Она выходит из подсобного помещения, застёгивая молнии куртки. «Требовал принести третью, но я отказала. И, как видите, правильно сделала. Он и так отрубился. Никак его разбудить не могла». Логан глухо матерится, бросая на меня укоризненный взгляд. «И что ты на этот раз делала?» — спрашивает он. «Можешь не верить, но в этот раз и я тут ни при чём». «Действительно, в это сложно поверить». «Но это правда». Логан недовольно фыркает, продолжая пробивать в моём лице дыру враждебным взглядом. «Но я не тушуюсь не отвожу взор». «Ребят, пошевеливайтесь!» — вздыхает Валери. «Я шестнадцать часов отработала. Устала, как собака. Я хочу домой. А не ждать, пока вы тут насмотритесь друг на друга». Белл, понимающий, кивает, поворачивается к полу и, шумно выдохнув, наклоняется к нему. «Давай, брат, очнись!» — требует он, отрывая голову Девинпорта от стола и прислоняет его тело к спинке стула. Шлёпает несколько раз по лицу, но кроме неразборчивых мычаний ничего не добивается. «Пиздец, чувак!» «Мне тебя, что ли, как в универе на себе тащить? Мне давно не восемнадцать. Давай, приди в себя хоть немного». «Я помогу, Логан», — встревая я, зарабатывая на смешливый взгляд Белла. «Да уж, ты та ещё помощница. Только если по полу поможешь его протащить. Лучше пальто и телефон его возьми и дверь входной подержи, пока я это тело буду выносить отсюда». Логан ещё недолго пытается привести в сознание пола, а когда не добивается успеха в этом деле, погружает друга на свои плечи, а точнее, на дно плечо, словно мешок с картошкой, обмякший и время от времени издающий сдавленные стоны. «Если ты начнёшь блевать на мою спину, я тебя урою, Девенпорт!» Тяжело дыша, угрожает Логан и начинает двигаться к выходу. Я же забираю все вещи Пола, прощаясь с Валери, вручая ей щедро чаевые за доставленные неудобства, и несусь открывать входную дверь, а после дверцу машины, в которой Логан, беспрерывно ругая себе под нос, с трудом запихивает друга. «С головой осторожнее!» — взволнованно прошу я. «Да мне кажется, ему не помешает пару раз обо что-нибудь удариться. Может, мозги вправятся?» «Логан!» — окидывая его укоризненным взглядом. «Что, Логан? Хочешь сказать, я не прав? Чёрт! Чувствуй, завтра я могу пропустить тренировку!» Уместив пола в салон и закрыв дверь, выдаёт бел стирая со лба испарину. «Ещё раз спасибо тебе». «Не знаю, как бы я его вытащила без тебя». «Никак. Ночевала бы с ним в баре». «Ну или по полу тащила бы». С улыбкой напоминаю недавно сказанные слова Белла. И надо же, он тоже начинает улыбаться. Слабо, но всё же. «Садись в машину. Сначала довезём Пола до дома, а потом я подкину тебя». «Нет, вези нас сразу ко мне». Логан скидывает брови. «Ты серьёзно?» «Абсолютно». «У тебя дома маленький ребёнок, и ты хочешь привести туда в дрободан пьяного мужика?» Джей-Джей крепко спит в другой спальне, а Пола мы положим в мою. «Ты что, оставила сына одного?» «Ты совсем дурак, что ли?» «Нет, конечно». Я разбудила соседа и попросила его побыть с ним, пока я не вернусь. «Ты оставила ребёнка с каким-то соседом?» «Логан, мать твою! Прекрати считать меня безответственной матерью. Альберт не какой-то там сосед, а хороший, очень добрый старичок. Пусть ругается часто. Он знает джей, джей с самого рождения и часто играет с ним. Когда мы гуляем на детской площадке, Джереми с ним в безопасности. Я бы ни за что не оставила сына с человеком, которому не доверяю. Так что завязывай надумывать себе неизвестно что». Белл недолго задерживает задумчивый взгляд на моём лице, а после недовольно произносит. «Я всё равно считаю, что вести к тебе Пола — не лучшая затея». «А я считаю иначе. Я не хочу оставлять его одного в таком состоянии». «Дома он не будет один», — проговаривает Логан и поджимает губы, осознав, что случайно ляпнул лишнее. «Не парься. Я знаю о Еве. И не думай, что в её положении есть стоит видеть его таким». «Что ещё за положение?» Чёрт. А теперь, походу, лишнее ляпнула я. Не мне нужно рассказывать о подобных новостях. Сейчас это неважно Логан. Пусть Пол сам тебе потом обо всём расскажет. А сейчас отвези нас ко мне домой. К счастью, Белл больше не противится. Занимает водительское сиденье и заводит мотор. А я умещаюсь на заднее, рядом с Полом, который по-прежнему пребывает в полной отключке. Продвигаюсь к нему вплотную, и его голова падает на моё плечо. Утыкаясь носом в чёрные волосы вдыхаю, все лёгкие наполняются любимым запахом. Я улавливаю его даже сквозь смачный душок алкоголя и улыбаюсь как дура. Да уж, как мало нужно для счастья, однако. Всего лишь быть рядом с пьяным, невменяемым, но до безумия любимым мужчиной. И пусть наша жизнь сейчас полнейший хаос, пусть между нами много нерешённых вопросов, Сейчас, пока пол рядом, всё это меркнет. Дышу им и млею. Глажу по щекам ухоженной щетине к голове и целую. То висок, то в лоб, то в закрытые веки, то в нос, то в пропитанной виски губы. По кругу. Беспрерывно. Коротко, нежно, невинно. В точности, как совсем недавно целовал меня сын. И не могу остановиться. Хочу целовать его целую вечность. И то мне кажется, что этого будет мало. Ты всё ещё любишь его. Низкий голос Логана вырывает меня из моего царства нежности и любви. Я перевожу взгляд на зеркало заднего вида и встречаюсь с со сосредоточенными синими глазами. Я никогда не прекращала его любить. Мой ответ вынуждает Логана хрипло неодобрительно выдохнуть. «Тогда какого чёрта ты тогда с ним так поступила?» Он опять злится. И я его понимаю. Думаю, я тоже злилась бы на того, кто заставил страдать моего лучшего друга. Проблема лишь в том что у меня нет лучших друзей. Пусть и об этом Пол сам тебе расскажет, если захочет. Отвечаю я и вновь перевожу всё своё внимание на Девинпорта. Не хочу терять ни единой секунды нашей близости, ведь до сих пор не имею малейшего понятия, будет ли у нас ещё возможность побыть вместе.